Глава 9. Союз охотников хищник, сокращенно СОХ, располагался в тупике Ладожского переулка. Два десятка зданий прижимались друг к другу, стараясь уместиться на пятачке возле побережья Амура. Все эти здания принадлежали СОХ, а это говорило о том, что дела у них шли отлично. Правда непонятно, почему в кошельке покойного охотника было так мало денег. Всего-то на 50 пирожков с мясом. Да, пирожки в этом мире стали для меня проводником в понимании местной экономики. Первой в каскаде зданий была администрация СОХ. Двухэтажное строение из белого камня выглядело величественно, благодаря резным колоннам, на которых изображались сражения со всякой нечистью. Дверь была открыта, поэтому я просто вошел внутрь. На стойке регистрации спал щуплый паренек. «Проклятье, да он даже худее, чем я!» Подойдя к нему, я ударил кулаком по столу. Парень испуганно вскочил и уставился на меня. «Да? Чем могу помочь?» «Доброе утро, уважаемые. Мне бы не помешала работа. С кем тут можно поговорить?» После моих слов лицо парня тут же стало насмешливым. «Работа? Ну и на какую работу ты рассчитываешь?» «На хорошо оплачиваемую, само собой», — сухо сказал я. «Так, сейчас что-нибудь подберем согласно твоим способностям!» Парень хмыкнул и открыл тетрадь. «Пойдешь полымыть? Платить будем!» Он повел пальцем по строчке и торжественно сообщил. «Две сотни рублей в месяц!» «Две сотни. Это 666 пирожков в месяц или двадцать два пирожка в день. Одним словом, хватит только на еду и ночлег. Такое меня точно не устраивает!» Я скептически посмотрел на парня, и он, вздохнув, продолжил читать из тетрадки. «Грузчики, 350 рублей в месяц!» Подняв взгляд, он снова уткнулся в мое недовольное выражение лица. «Ну че ты пялишься, пацан? Я же не телепат, не могу понять, что ты конкретно умеешь. Предлагаю ту работу, с которой любой справится, были бы только руки до да ноги!» Устало пробубнило но и утих. «Я хочу вступить в ваш союз. Мне клинком махать привычнее, чем полы тереть или ящики носить», заявил я, положив ладонь на рукоять меча. Парень перевесился через стол и поглядел на мою ржавую рухлядь, после чего расплылся в улыбке и плюхнулся на стул. «Ты сейчас серьёзно? Нашел где-то огрызок железяки и возомнил себя могущественным воином? Фу, умора! Ты хотя бы знаешь, сколько охотников погибает каждый год. И заметь, они не такие сопляки, как ты, а здоровые мужи!» Договорить да он не успел, так как я схватил его за ворот рубахи и притянул к себе. «Щенок, не тебе говорить мне, с чем я справлюсь, а с чем нет. Кто тут старший?» Прошипел я, смотря как глаза паренька расширяются от ужаса. За спиной послышали шаги и громогласный бас. «Что здесь происходит?» Седой мужчина лет 50 был отлично сложен. Мощная мускулатура, обилие шрамов слеп на один глаз. Второй глаз смотрит колючим взглядом, говоря о его боевом прошлом, а может и настоящем. На правой руке нет большого пальца, значит, меч он явно держит в левой. «Приветствую. Меня зовут Владимир. Я пришел наняться на работу, а этот...» Я зыркнул парня и толкнул его на стул. «В общем, он сказал, что я недостоин стать охотником, а лишь для мытья полов». «Егор Никитич, не правда? Я просто...» Начал оправдываться парень, но его тут же заткнули. «Я сам разберусь», — сухо сказал мужчина и протянул мне руку. «Егор Никитич Гвоздев, глава Союза». Я пожал протянутую руку, но меня тут же сдавили тиски мощных пальцев. Он сжал мою ладонь так, что я даже не мог сдвинуть ее с места. «Как он смог это сделать без большого пальца? Ведь без него сила хвата многократно падает!» Никитич дернул меня на себя и тихонько шепнул на ухо. «За своих ребят я любого порву, но ты здесь новенький, поэтому на первый раз прощаю». «Но только попробуй кому-то тут нахамить или навредить. Убью!» Рука седова разжалась, лицо приняло добродушный вид, он приобнял меня и потащил на улицу. «Хочешь стать одним из нас? Ну, пойдем проверим, на что ты способен». «Ха-ха! На что способен? Да у меня после такого рукопожатия до сих пор рука дрожит. Но ничего, как только я вытащу меч, все резко изменится» по крайней мере, я так думал. Гвоздев провел меня вглубь территории Сох. Слева определенно находилась оружейная, совмещенная с кузней. Звуки молота разносились на всю округу. Справа два здания отводились под бараки. Впереди кожевенная мастерская и отдельно стоящее строение, отведенное под тренировочный зал. Внутри зал больше напоминал ангар, у дальней стены которого стояли тренажеры. По бокам манекены для отработки ударов и мишени для стрельбы. А в центре сражалась парочка охотников. Бились на деревянных мечах, но создавалось ощущение, что каждый из них желает снести противнику голову. «Гвоздь вернулся! На сегодня закончили!» Рявкнул один из бойцов, и сражение прекратилось. «Здорово, Никитич, что там? Новый заказ пришел? – Спросил рыжий боец и утер под солба. А, «А, почти. Скорее новичок пришел. Хочет стать одним из нас». Скептически хмыкнул Гвоздев и толкнул меня вперед. «Сань, проверь его навыки, а там посмотрим». «Навыки? Ха! Да какие в таком возрасте навыки могут быть?» Рыжий наткнулся на серьезный взгляд Гвоздя и, вздохнув, обратился ко мне. «Ну, пошли проверим». Выйдя в центр, он добавил. «Можешь сражаться своей железякой или взять учебный меч, мне все равно». «Лучше возьму учебный, не хочу никого покалечить», — улыбнулся я и отстегнул ножны. «Никитич, ты слыхал? Ха -ха, дерзкий пацан». «Этот дерзкий Кольки чуть морду не разбил, еле успел разнять», — добавил Никитич. «Так что можешь сломать ему пару ребер, чтобы запомнил, что с людьми нужно вести себя вежливо». Ребра говоришь? Ха, Ха, не, я же не такой же как ты. Но синяков наставлю, будь спокоен! Хохотнул рыжий, глядя на то, как я машу перед собой деревяшкой, оценивая ее баланс. А баланс был неплох. Если сравнивать с пожирателем костей, так и вовсе восхитителен. Я опустил меч и спросил: Долго я буду ждать, или ты еще не убложил свое самолюбие? Ну, сучонок, никаких манер! Прошипел рыжий и рванул в бой. Деревянный клинок бесхитростно рубанул по диагонали сверху вниз. Да, удар был стремителен, но я его увидел еще до того, как рыжий успел его нанести. Сделав шаг вперед и влево, я рубанул навстречу деревяшкой и попал точно по указательному пальцу. Гулкий звук удара разнесся по залу, а рыжий отпрыгнул назад, скривившись от боли. Гвоздь твою мать! Где ты этого сопляка нашел? оскалился рыжий. Скорее это, он нас нашел. Ты давай, не жалей его. Покажи, чего стоишь! фыркнул Никитич, сложив руки на груди. Со всех сторон подул легкий ветерок, и я почувствовал, как волна силы разливается по телу рыжего. В его глазах полыхнул синеватый огонек, и он снова рванул вперед. На этот раз удары лились градом. Они были быстрее, сильнее и точнее предыдущего. Все, что оставалось мне, так это следить за его плечами и заранее уходить от атаки. «Вот же блоха мелкая! Да стой ты на месте!» выкрикнул рыжий, тесня меня назад. «Как скажешь!» – ответил я, заметив, что рыжий готовит выпад. Тычковый удар на страшной скорости полетел мне в грудь. Я сместил корпус влево и нанес удар навстречу, метя в пах. Рыжий за долю секунды сориентировался и уклонился, нанеся удар ногой. Носок ботинка ткнул мне в солнечное сплетение, и я, задыхаясь, рухнул на пол. Слезы хлынули из глаз, грудь горела огнем, а я даже не мог подняться. «Проклятье! Это тело слишком слабое. Нужно стать сильнее, намного сильнее». «Никитич, а пацан хорош, даже очень!» «Скажем так, я еще не встречал никого настолько умелого в таком возрасте!» Рыжий сплюнул на пол и показал гвоздю опухающую кисть. «Смотри, чуть палец не сломал, вот же звереныш!» «Тут либо пацан хорош, либо ты слишком часто отлыниваешь от тренировок!» Скептически сказал Гвоздев, придавив Рыжего взглядом. «Никитич, ну ты че? Я когда не на задании, то...» «То ты в баре клеишь очередную бабу!» Отдернул его лидер Союза. «Ну, не без этого», — повинился Рыжий и потрепал рукой слившиеся от пота волосы. «Смотри, кужа очухался, а он крепче, чем кажется». Рыжий двинул ко мне и, подхватив под локоть, помог подняться. «Вставай, боец, ну, будем знакомы. Меня зовут Шишаков Александр Федорович. Для своих просто Саня или Шиша. Для тебя пока, Александр Федорович». «Владимир», — прохрипел я. «А как по имени-отчеству?» «Понятия не имею. Беспризорник я». «Беспризорники так не дерутся. У тебя очень хорошая выучка. Такая не у каждого дворянина есть. Где обучался?» Устроил допрос Александр. «То тут, то там», — коротко бросил я, опираясь на меч. Только он помогал мне не согнуться от ноющей боли в груди. «Ха! То тут, то там, Никитич! Ты кого привел? У пацана сплошные секреты!» Александр Федорович посмотрел на гвоздя и, махнув рукой, добавил. «Ладно, мне без разницы, кто ты откуда. Сражаешься неплохо, отлично чувствуешь ритм боя. Правда, сил в твоих ударах нет. Если бы я распалил внутреннее пламя, то запросто бы смял тебя. В общем, мой вердикт. Можно брать на первое задание». «Я принят?» – спросил я, посмотрев на Никитича. «Конечно, принят. Но сначала оплати вступительный взнос. После на пару заданий сходишь бесплатно, а там посмотрим, брать тебя или нет». Слова гвоздя озадачили меня. Что за бред? Платить деньги для того, чтобы заработать деньги? Эм, попахивает каким-то лохотроном. И сколько я должен заплатить? А самое главное, за что конкретно я плачу? Немного. Сумма чисто символическая. Тысяча рублей. Эти деньги пойдут на развитие союза и выплаты охотникам, лишившимся возможности зарабатывать. Обтекаемо сказал Никитич. В каком смысле? На пособие коллегам? Немного грубо, но ты все верно понял. Как я тебе ранее сказал, за своих я убью любого. Если наш брат пострадал на охоте, то мы всегда придем на помощь ему и его семье. Выходит, кроме морального удовлетворения, я ничего не получу? Скептически спросил я, ведь отдавать 666 пирожков за просто так это идиотизм. «Если мы решим, что ты нам подходишь, то ты получишь нашу всестороннюю поддержку». Увидев, что я все еще недоволен, Гвоздев продолжил. «В твоем распоряжении будет наше оружейка, где ты сможешь приобрести все необходимое по низким ценам. Всегда сможешь заночевать в бараках, бесплатный лекарь, тренировочная база, где тебя будут целенаправленно обучать. Ну и ты станешь одним из тех, за кого я любому перегрызу глотку». Закончив рассказ, Гвоздев широко улыбнулся. «Звучит заманчиво», — сказал я, пожалев о том, что уже оплатил услуги гостиницы. «Теперь мне не хватало жалких грошей, чтобы вступить. Ну да ладно, может, смогу договориться о скидке?» «Но у меня немного не хватает денег. Я вытащил из кошелька все, что там было, и протянул Гвоздю». Не успел я оглянуться, как мои кровно укра... кровно заработанные, выхватил Шишаков и шустро пересчитал. 928 рублей 50 копеек. Не хватает 71 рубля и 50 копеек. Заключил он, и, посмотрев на гвоздя, спросил. Может, сделаем скидку юному дарованию? Егор Никитич осмотрел меня с головы до ног и, хмыкнув, сказал. «Для такого юнца уже чудо, что у него есть 900 рублей. Но нет, правила для всех едины. Не хватает денег, заработай. Как ты это сделаешь, не мои проблемы», – сурово сказал он и, развернувшись, двинул на выход. «Егор Никитич, может, вы возьмете в качестве оплаты это?» – спросил я, протянув ему горсть жемчужин. Старик развернулся и удивленно уставился на меня. «Ты где это взял?» Нанялся охотником в деревню Сита, и так уж вышло, что охотиться пришлось на каких-то собакоподобных ящеров. Прикончил семерых, а внутри нашел вот такие жемчужины. «Ха-ха, хорош заливать, малец, не может такого быть!» Залился смехом Гвоздев, но, увидев, что я не улыбаюсь, тут же посерьезнел. «Ты сейчас не шутишь?» «Никич, судя по его лицу, он вполне серьезен, вот только тут кое-что не сходится!» «Как такой сопляк мог одолеть семерых ящеров?» «Судя по красной жемчужине, там был и вожак. А ты знаешь, что это значит?» Александр Федорович посмотрел на гвоздя, и тот нахмурился. «Мне повезло!» — я пожал плечами. «Застал их врасплох в пещере. Там была узкая ниша, куда я и залез. Они клацали зубами, а достать меня не могли. Ну, а я просто лежал и ждал удобного момента для удара в шею». «А пацан-то еще и с выдумкой!» — осклабился Александр Федорович. «Надо брать!» «Надо!» — сказал Гвоздев и забрал у меня одну зеленую жемчужину, а у Шишакова отобрал деньги. «Вот только кому надо, тот и становится наставником!» Старик похлопал Шишакову по плечу и добавил... Завтра с речного вокзала отправляется лодка в торговый город Жаохе. Тебя и еще трех ребят наняли в охрану. Оплата стандартная, 500 рублей в день. Заплатят в обе стороны. «Опять Островский?» – нахмурился Шишаков. «Он самый». «Хм, знакомая фамилия. Кажется, я сегодня отлупил его охранников». «Твою мать! Значит, опять кормить не будут!» – вздохнул Шишаков. «Саша!» «Ты не должен жрать из чужих рук. Помнишь, что было с валерьяном?» «Нанялся в охранении, угостился кусочком хлеба и помер. И так же сделали все охранники-бараны, поели на халявку, идиоты. В итоге помнишь, что было?» «Да помню, не шуми ты! Островский заставил нас оплатить цену груза!» Обиженно буркнул Шишаков. «Простите, а мне что делать?» – вмешался я в разговор. «А тебе нужно наняться на корабль любым способом. Охотник – это не только про то, как клинком махать, а еще и про соображалку». Гвоздев постучал себя пальцем по виску, посмотрел на Шишакова и сказал «А ты, Шиша, за ним присмотришь и оценишь, подходит он нам или нет. А если недостаточно будет времени, то отправлю вас вместе еще на один заказ и еще один. И так до тех пор, пока ты не примешь решение, берем мы парни или нет». «А что тут думать? Я уже...» — начал было Шишаков, но Гвоздев его осадил. «Отвечать за него будешь головой. На бедокурит разгребать тебе. Понял?» Шишаков мгновенно посерьезнел, и всю его уверенность в том, что меня нужно принимать в охотники, как ветром сдуло. «Никитич, ты че? Я учеников не беру, ты ж знаешь!» — возмутился Шишаков, но Гвоздев был непреклонен. «А вот зря, Саша. Пора уже, знаешь, взрослеть, заумраться. Тебе тридцать годиков, а в голове ветер. Вот тебе первый птенец, учи его летать. Все, дальше без меня». Отмахнулся Гвоздев и ушел. «Тьфу, твою мать!» — выргулся Шишаков и повернулся ко мне. «Ну и что мне с тобой делать?» «Пока ничего. Он же сказал, что я сначала должен самостоятельно попасть на корабль, а там уже видно будет». «Ха, и то верно. А если провалишься, то мне мороки меньше», — обрадовался Шишаков и шутливо погрозил пальцем. «Ну ты это, не подведи меня. провались как следует». «Обязательно», — оскалился я и спросил. «А что это за жемчужины?» «Что? Я думал, ты в курсе?» — удивился Шишаков и, потеряв шею, начал с неохотой объяснять. «Китаезы называют эти камни драконий жемчуг или духовный жемчуг. «А у нас как попало, кто камешками, кто блестяшками, но чаще называют просто жемчугом». «Ишь, что, повадились на Востоке названия заимствовать. Срамота!» — осуждающий покачал головой Шиша. «А какие названия еще позаимствовали?» «Эм, ну...» — Шишаков задумался, судорожно пытаясь найти подтверждение своим словам. «Ты это... Тебе что, заняться нечем? Давай дуй в порт, не забивай мне голову!» — отмахнулся он и, приподняв рыжие брови, уставился на меня. «Как пожелаете, господин учитель!» Шутливо поклонившись, я направился на выход. Идти пришлось около полутора часов. За это время я успел насмотреться на пьянь, вываливающуюся из кабаков, жулье разных мастей и благородных, рассекающих на дорогих автомобилях. Это расслоение общества сильно бросалось в глаза. Есть невероятно бедные и невероятно богатые. Средней прослойки не существует. Впрочем, так было и в моем мире. Это научило меня лишь одному. Есть люди, которые готовы бороться и постоянно пробовать новое, чтобы улучшить свою жизнь. И есть те, кто будет до конца жизни биться в одну и ту же стену головой и жаловаться на несправедливость жизни. А я хочу жить хорошо и, пожалуй, буду двигаться вперед, набивая шишки. Тем более, теперь у меня наставник подходящий, эксперт по набиванию шишек-шишаков. Даже фамилия говорящая. Порт находился рядом с Сурийским бульваром. Со всех сторон огорожен забором, в котором имелись двое ворот. Одни для входа, другие для выхода. На проходной сидел усатый мужчина с брюшком и из подлобья смотрел на всех. Уважаемые, подскажи, кому можно обратиться по поводу работы?» «Это тебе, Контоныч. Вон видишь здание с надписью «Речной вокзал». Дуй туда. Там мужик в красном сюртуке, с ним поговоришь». Усач сложил руки на животе, как будто собирался уснуть и тут же отвел от меня взгляд. «Странное место. Я ожидал увидеть обилие складов, но ничего похожего здесь не было». Просто три причала, на которых стояли десятки лодок. К ним подъезжали грузовики, из которых замученные мужики спешно перебрасывали товары на лодки. В здании речного порта было шумно. Десяток человек спорили друг с другом, активно размахивая руками и сыпя угрозами. И чё, пся подзаборная, совсем берега попутал? Я здесь десять лет матросом работаю. Кто тебе сказал, что ты будешь на моем месте трудиться?» Выплюнул жилистый мужик с наколкой якоря на правом плече. «Да мне по боку сколько ты, старый хрен, тот оторабанил? Мне деньги нужны семью кормить!» Огрызнулся крепко сложенный мужик, которому на вид было лет тридцать. «Антоныч, он вообще дурак, скажи ты ему!» Все больше распалялся мужик с татуировкой якоря, сжимая в руке гаечный ключ. Антоныч обнаружился сидящим на деревянном ящике. Он мирно жевал красное яблоко и иронично смотрел на происходящее. «Мужики, мне без разницы, кто из вас получит это место. Заказчику тоже плевать. Лодка отбывает завтра, и у нас всего одна вакансия на десять человек. Решайте вопрос как угодно». «А за тебя, Сидор, я вступаться не собираюсь. Ты хоть и десять лет трудишься на нас, но ты, собак, бешеная, вечно пьяным валяешься, когда нужен. Будь моя воля, я б тебя и вовсе никуда не нанимал». «Я тоже хочу в команду», — сказал я, облокотившись на ящик рядом с Антонычем. «Давайте все решим в честной драке. Кто останется на ногах, того и работа», — предложил я, видя, что Антоныч явно скучает. «О, дельное предложение!» «Ну и теперь вас не десять, а 11. Кто не будет драться, может сразу валить. А желающих получить место, прошу выйти из речного вокзала и выбивать дурь друг из друга на улице». Уцепился за мое предложение Антоныч, спрыгнул с ящика и двинул на выход. Забавно получается. Гвоздев сказал, что охотник должен думать головой, а не только махать кулаками. Но так уж вышло, что ситуация была идеальной для того, чтобы все решить дракой. Я пошел рядом с Антонычем и сказал. «Ставлю 100 рублей на то, что выиграю я. Моя ставка была особенно абсурдна, если учитывать, что я только что отдался деньги Гвоздеву». Антоныч осмотрел меня с ног до головы и хмыкнул. «Сомнадеянно и глупо. Но кто это такой, чтобы отказываться от легких денег? Принимаю ставку». Помимо меня, на улицу вышли восемь из десяти кричавших. Оказывается, не всем нужна работа, а может кто-то здраво оценил свои шансы на победу. Вокруг нас тут же образовалась толпа. Люди делали ставки, подбадривали выбранных бойцов, а кто-то наблюдал за происходящим с бутылкой дешевого пойла в руке. Здоровые лбы зло пялились друг на друга, не обращая на меня никакого внимания не воспринимают меня всерьез, оно и понятно. Я ведь восемнадцатилетний щуплый пацан, но с огромным опытом сражений. Впрочем, об этом они очень скоро узнают. «Начали! И пусть победит самый трудолюбивый!» выкрикнул Антоныч, и амбалы ринулись в бой.